Обреченные творить В психологии есть направление научной мысли, согласно которому любое сознательное действие предпринимается человеком с единственной целью — перехитрить смерть. Действия могут быть любыми — от рождения детей, которые дадут жизнь своим детям и так далее, передавая наши гены по бесконечной цепочке поколений, до создания творческого наследия, способного пережить бренное тело. Последний мотив слышится в высказываниях художников на протяжении столетий, пытающихся объяснить, почему они творят. Джефф Кунс в интервью 1986 года говорил об ответственности, проистекающей из убеждения, что искусство способно каким-то образом повлиять на человечество и сделать мир лучше. Вильям де Кунинг выразила эту идею афористически лаконично. «Я не пишу, чтобы жить, я живу, чтобы писать». В большинстве произведений искусства компульсия не для неспециалиста, но в некоторых столь же заметна, что и краска на холсте. В «Истории обсессий» Леннард Дэвис описывает трагическую судьбу художника-неоконцептуалиста Марка Ломбарди, знаковыми работами которого стали рисунки, точнее схемы, сетей отношений. Он компульсивно создавал комбинации кругов и соединительных дуг, изображающие движение денежных потоков в мире между политиками, компаниями и индивидами. Например, Билл Клинтон, Липа Групп и Джексон Стивенс из Литл Рока в Арканзасе. Это название одного из рисунков. Перечислены участники скандала вокруг девелоперской компании Water. в которой была вовлечена семья Клинтон во время первого строка президентства Билла Клинтона. Однако в этом не было и тени авторского вымысла. Ломбарди тщательно изучал каждую связь и сделку. Согласно каталогу Марк Ламбарди глобальные сети Марк Global Networks, в его архиве скопилось более 14 тысяч карточек, размером 3 на 5 дюймов, с заметками о денежных потоках, связанных со скандалом «Иран Контрас» в годы президентства Рональда Рейкана, отчетом комиссии Тауэра и другими конспирологическими хитами 1980-х годов. Друзья Ломбарди рассказывали о его поглощенности и иступленности в работе. А один из них даже предположил у него какую-то разновидность мании из-за привычки работать без сна много дней подряд. Он вырезал статьи из газеты политических еженедельников, и отслеживал реакцию правительства на скандалы, часто выпрашивая нужные ему номера у букинистов. В 2000 году Ломбарди повесился. «Некоторых художников и других творческих людей отличает неуспокоенность», — поведала мне Марси Сигал. Она начала исследовать феномен творчества в 1977 году в Международном центре изучения креативности при Университете Буффало. в дальнейшем став консультантом, помогающим корпорациям и другим организациям раскрыть творческий потенциал своих сотрудников. По инициативе Сигал родилась Всемирная неделя креативности и инноваций, которая впервые прошла в Канаде в 2001 году и распространилась по всему миру. Как многие другие специалисты, занятые в расширяющейся области знания, исследованиях креативности, Сигал убеждена, что любой человек способен к творчеству. Во всяком случае, к творчеству с маленькой буквы. Не каждому дано открыть принцип неопределённости или написать гернику. Но каждый в состоянии придумать, чем открыть заклинивший замок двери общественной уборной. Или найти замену шоколадной крошки, обнаружив во время готовки, что она закончилась. Основу работы Сигел составила изучение темпераментов, обусловливающих креативность, она выделила четыре типа, и специфической неуспокоенности, всякий раз побуждающей человека к творчеству. «Неуспокоенность людей художественного, импровизационного темперамента», утверждает она, «порождается ощущением, что они по горло сыты привычным образом действия или несовершенным инструментом». «Они начинают искать иные пути», — пояснила Сигл. «Это проявление энергии внутренней тревоги. Они испытывают раздражение в существующих обстоятельствах и пускают это некомфортное ощущение в дело. Оно заставляет их творить». Физик Артур Шавлов, разделивший с Николасом Бломбергеном Нобелевскую премию 1981 года за вклад в изобретение лазера, сказал об этом так. Самыми успешными учеными часто становятся не самые талантливые, а побуждаемые любопытством. Им непременно нужно найти ответ. Лучше было бы сказать «понуждаемые», а не «побуждаемые». Однако следует учесть, что Шавлов занимался физикой, а не психологией. Катализаторы или идеалисты по классификации Сигел испытывают тревогу из-за состояния мира. «Они считают его неприемлемым», — пояснила она. и не ведают покоя, пока ситуация не изменится. Представителей третьей группы, стимул которых к творчеству проистекает из удовольствия от мастерства и достижений, выводят из себя некомпетентность и глупость. Плачевное положение дел или ощущение, что сами они мало чего добились, толкает их к действию. Наконец, носители четвертого типа креативного темперамента, которых Сигал называет «стражами» или «стабилизаторами», чувствуют беспокойство, когда не все идет гладко. Видя, что их организация, семья или общество в целом движутся к краху, они считают необходимым вмешаться и предотвратить катастрофу. Следствием неуспокоенности у людей всех четырех типов может стать творчество в любой сфере, от искусства до науки и бизнеса. Тереза Амабили, профессор Гарвардской школы бизнеса, изучающая креативность с 1980-х годов разработала так называемую «компонентную теорию творчества». Согласно этой модели, для творчества необходимо обладание определенными навыками в избранной сфере, а также то, что она называет «внутренней мотивацией к решению задачи», а мы — компульсией, питаемой тревогой. В статье 2012 года Мабеле говорит о страсти, Мотивации браться за дело или решать проблему, поскольку это представляет интерес, затягивает, позволяет испытать себя или приносит удовлетворение. Замените мотивацию на компульсию, и вы получите стимул к творчеству. Не каждый творческий человек испытывает столь сильную потребность творить, но она должна присутствовать хотя бы в какой-то мере, чтобы выдерживать давление инерции и скепсиса, противостоящих новаторским идеям. Например, в 1995 году физик Джо Джейкобсон из крипто лаборатории Массачусетского технологического института MIT Media Lab, отдыхая на пляже, обнаружил, что ему больше нечего почитать. Вспышка раздражения в терминологии Сигал чувства «с меня хватит, и всё должно быть иначе» заставила его остаток дня посвятить мозговому штурму, результатом которого стала идея электронных чернил. Эта технология легла в основу Sony E-Reader и Amazon Kindle. Роза В 1958 году художница Джей Дефео, тогда 29-летняя, начала работу над произведением, которое впоследствии стало розой. Полотно размером примерно 2,4 на 3,3 метра, толщиной около 27,5 сантиметров и весом более 900 килограммов, Создавалась в течение восьми лет. Новая Пенелопа и Робитников трудилась над ним бесконечно, соскребая слои краски, чтобы положить на их место новые. Местами красочный слой достигает 20 сантиметров. Хотя Дефео создала тысячи работ, именно это стало главной в ее творчестве и сделала ей имя. Никогда, по-видимому, не позволяя обрести душевное равновесие. Написала Марла Праттер, Куратор музея Уитни, где с 1995 года хранится полотно, в предисловии к вышедшей в 2003 году книге Джей Дефейо «Роза» Джей Дефейо «And the Rose». Художница была бессильно противиться зову картины, писала в осень 2003 года романистка, в прошлом журналистка Марта Шерил. Процесс ее розы могучего разрастания поглощал ее. Казалось, творение обладает необъяснимым магнетизмом, притягивая к себе всё и вся. Людей, живопись, хвою новогодней ели, стоявшей в студии Дефео, и саму художницу, и не желая отпускать. Ходила шутка, что картина будет закончена лишь со смертью автора, и обе они, Дефео и Роза, обрастали мифом. Что же это такое? Религия? Связь? Компульсия? В одном из писем 1959 года Де поведала о страданиях, причиняемых компульсивной потребностью трудиться над полотном, о том, что она хочет борьбы, какой бы болезненной она подчас не была, поскольку ее отсутствие было бы несравненно худшим бедствием. Роза стала ее белым китом, ее чудовищем Франкенштейна. В 1965 году Роза была перевезена в художественный музей Пасадены. Чтобы вытащить картину из квартиры дефео на верхнем этаже дома на Филмор-стрит в Сан-Франциско, пришлось снять большой кусок штукатурки и лепнины. Но и после этого художницу подмывало вносить изменения. «Она испытывала одержимость», — сказал тогдашний куратор Джеймс Диметриан, «и проработала над живописью еще три месяца, прежде чем согласилась представить полотно публике». В картине угадывается одновременно нечто от классицизма, рококо и барокко. Её безбрежную, как морская гладь, поверхность покрывают иссечённые и расчленённые красочные слои почти скульптурного объёма, изображающие звездообразную структуру. Это может быть что угодно — вулкан, чрево, философский камень, наконец, цветок — с расходящимися во все стороны лучами или напротив. устремляющимися к центру из отдалённых пределов Вселенной. Словно Дефео изобразила гипнотическую, всевластную, ошеломляющую, магическую силу притяжения, предопределившую её почти рабское служение. «Эта картина, разверзающаяся перед жертвой урагана, влекомого к глазу бури», — говорит Дэвис. Томас Ховинг включил розу в книгу «Величайшие произведения искусства западной цивилизации» «Greatest Work of Art of Western Civilization», изданную в 1997 году. Когда в музее Уитни картину решили выставить на временной экспозиции, восемь сотрудников трудились почти целый день, чтобы извлечь ее из защитного стального кожуха и доставить из запасников. задействовав огромный подъемник, грузовик, автопогрузчик и множество тележек. Компания Удефео и Ломбарди достойная. В течение 444 дней 1888-1889 годов Винсент Ван Гог создал во французском Арле около 200 живописных полотен, в том числе такие знаменитые, как подсолнухи и рыбацкие лодки в сен мари а также более 100 рисунков и акварелей. В среднем новое произведение появлялось каждые 36 часов. Как сказал невролог из Гарварда Шахрам хошбин в интервью «Лос-Анджелес Таймс» в 1985 году, «Когда смотришь на эти работы, зная, что каждая создавалась за день, то понимаешь, какая невероятная компульсия должна владеть человеком, чтобы так трудиться». Искусство слова не менее, чем изобразительное искусство, вызывает компульсию созидать. Четыре величайших европейских романисты XIX века — Диккенс, Бальзак, Троллоп и Золя — были и самыми плодовитыми. И это еще слабо сказано. Количество их журналистских статей и литературных сочинений, критики и писем ошеломляет. А их профессиональные привычки компульсивны настолько, что можно говорить о мономании. От письменного стола их не могло оторвать практически ничего, кроме необходимости есть и спать. Сравните полное собрание сочинений Диккенса или Бальзака с собранием Шекспира, и великий автор XVI века предстанет едва ли не любителям, балующимся сочинительством по выходным. Если литераторов прошлого заставляло браться за перо лишь вдохновение или кредиторы, то писательство нового времени сродни марафону. Троллоп написал 47 романов и еще 16 книг. Его мать, Франсис тролоп, в возрасте от 50 до 76 лет, написала 114 романов. Так что компульсивное сочинительство, возможно, передалось ему по наследству. Бальзак создал свыше 3000 персонажей и стал автором сотен пьес, рассказов и романов, проводя за столом от 15 до 18 часов в день. Над камином в доме Золя висел плакат с латинским изречением, которое можно перевести как «Ни дня без строчки». Так он и поступал, написав 37 романов, еще 10 книг и бесчисленное множество критических и газетных статей и писем. Благодаря тому, что он был освидетельствован врачебной комиссией в составе 15 человек, до нас дошли сведения, что этот писательский марафон питался тревогой, вследствие чего может расцениваться как компульсивный. Расспросив Золя о его писательских привычках и душевном состоянии, врачи пришли к выводу, что он питает к порядку страсть, подчас достигающую болезненной степени, поскольку она причиняет ощутимое страдание при нарушении порядка, сообщил Артур Макдональд в 1898 году в эссе «Эмиль Золя», очерк его личности с иллюстрациями. Во времена Золя Понятие «обсессивно-компульсивное расстройство» не существовало. Представляется, что страдание при нарушении порядка заставляло Золя бороться с хаосом, структурируя непокорный мир посредством литературного вымысла, поскольку писатель волен распоряжаться своими персонажами и их миром на свое усмотрение, а также через литературную критику и журналистику, в которых силы анализа и репортажа противодействуют хаосу. «Движущей эмоцией Золя был страх», — утверждал Макдональд, — «и он совершал определенные поступки из страха, что может случиться, если этого не делать». настроением заставлявшим Золя работать, было не удовольствие, а необходимость служить возложенной на себя миссии. Страсть Золя к порядку и тревога, поглощавшая его при мысли о последствиях отказа от писательского труда, оказались лишь первыми проявлениями его страданий, как выяснили врачи. Он был также подвержен мании сомнения в форме ОКР, проявлявшейся в страхе утратить способность писать. В качестве защитной реакции он фактически писал, не переставая, как продолжает шагать канатоходец, сознающий, что остановка означает смерть. Консилиум выявил узоля и другие проявления ОКР, в том числе компульсивную потребность считать. На улице он пересчитывает газовые рожки, двери и особенно упряжных лошадей. писал Макдональд. Дома считал ступени лестницы и предметы на бюро. Макдональд задавался вопросом, в какой степени Золя был обязан интеллектуальными возможностями и достижениями своей писательской компульсии и другим странностям. «Патологические проявления являются столь частыми спутниками великого таланта и гения», — заключил он, что это позволяет предположить наличие причинно-следственной связи. Яснее всех романистов XIX века видел ядовитый источник своего творчества Фёдор Достоевский. Задаваясь риторическим вопросом о цели писательского труда в записках из подполья, он отвечает устами лирического героя. «Может быть, я от записывания действительно получу облегчение?» И говоря о воспоминании, которое припомнилось ясно ещё на днях, и с тех пор давит так, что надо от него отвязаться, добавляет. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Записать, по его внутреннему убеждению, — это единственный способ освободиться. Сегодня у Достоевского, как и у Золя, вероятно, диагностировали бы гиперграфию — компульсивную или непреодолимую потребность писать. Типичным симптомом является количество написанного. Но наиболее интересно в гиперграфии — сама властная потребность писать, столь же мощная и порождающая такую же тревогу, что и компульсивная тяга больных ОКР наводить чистоту, проверять, все ли в порядке, считать или выравнивать предметы. Неизлечимый писательский зуд. В 1998 году Элис Флаерти, невролог Гарвардской медицинской школы, родила недоношенных двойняшек, которые умерли вскоре после появления на свет. Она провалилась в чёрную бездну отчаяния, из которой, казалось, не будет выхода. Но прошло чуть более недели, и Элис охватила совершенно иное чувство — неодолимая потребность писать, выразить на письме каждую свою мысль излить на бумагу, переполняющий её поток переживаний. Она и прежде много писала, ведя во время ординатуры такие подробные записи, что из них получился учебник неврологии. Однако после смерти сыновей, казалось, кто-то нажал на рычаг, сказала она в интервью Psychology Today в 2007 году. «Всё представлялось настолько важным, что я должна была всё это записать и сохранить». Неспособная противиться желанию писать, она делала заметки на собственном предплечье, стоя в дорожных пробках. Царапала на стикерах мысли, с которыми просыпалась среди ночи. Четыре месяца она ничего больше не могла делать. Более того, неодолимая компульсия записывать все размышления и переживания вернулась спустя год, когда у нее родились две девочки, также недоношенные, но на сей раз выжившие. Одним из результатов стала вышедшая в 2004 году книга «Полуночная болезнь» (The Midnight Disease), посвященная как способности, так и неспособности писать. Нейробиологии и креативности и причинам писательского блока. С кратким обзором, известной ей на личном опыте, гиперграфии. Неодолимой компульсии писать, причем много и подробно, как Достоевский. Что-то давило меня изнутри, требуя выхода, как будто сама я пыталась от себя освободиться, поведала Флоьерте читателям. Слова неслись из меня, будто крысы с тонущего корабля, не успевающие выбраться, как бы ни старались. Поэтесса Тина Келли описывает физически ощутимые дискомфорты и беспокойства, одолевающие её, если она слишком долго не творит. «Когда я переживаю любую жизненную драму, то первым моим побуждением становится рассказать о ней в дневнике, просто чтобы освободиться, а затем описать снова уже в стихотворении, чтобы освободить от неё весь свой мир», — объяснила она. «Я всегда чувствовала целительное свойство сочинительства». В начале каждого дня она обязана записать, что произошло накануне. И если сопротивляться этой компульсивной потребности, игнорировать её, хотя бы медлить с откликом из-за множества других дел или потому что жизнь — это безумие, тревога становится гнетущей. Келли издала два сборника поэзии, и поскольку стихами «Сыт не будешь», много лет проработала репортером в New йорк Таймс». Террористическая атака 11 сентября 2001 года застала ее в штате газеты, выпустившей с 15 сентября 2001 года по 10 сентября 2002 года более двух с половиной тысяч портретов жертв, литературных образов набросков многих из тех, кто погиб в тот день. Келли написала 121 портрет, и ею также двигала неодолимая потребность. навеки сохранить образы погибших людей в одном-двух выразительных штрихах. Вот пожарный, носивший единственные в его части форменные ботинки 48-го размера. А вот финансовый работник, в детстве догадавшийся нагрузить самодвижущуюся газонокосилку шлакобетонным блоком, чтобы она стригла газон без его участия. «Было бы несправедливо не сделать их портреты», сказала Келли. Её компульсию можно усмирить только сдавшись ей, поэтому она пишет, пишет и пишет. Компульсивная потребность писать, вероятно, существует с тех давних пор, когда первый вавилонский писец коснулся стилосом глиняной таблички. В V веке до нашей эры Гиппократ назвал её священной болезнью. Описание неизлечимой болезни писательства оставил римский поэт начала II века Ювенал. Проявление этой склонности у Золя заинтересовало его современников-ученых, однако следующие поколения исследователей практически не уделяли ей внимания. Ситуация начала меняться в 1970-х годах. В новаторской статье неврологов из Бостона Стивена Ваксмана и Нормана Гешвинда была прослежена связь гиперграфии у семи больных эпилепсий с коротким замыканием в височной доле головного мозга. Электрическая активность в этой области мозга не только провоцировала у пациентов судорожные припадки, но и заставляла их писать. Одна больная, которой на момент исследования было 24 года, с 15-летнего возраста ежедневно по несколько часов вела записи и постоянно имела при себе несколько блокнотов, сообщили врачи в журнале Neurology в 1974 году. Сама она объяснила это стремлением «знать, чем занята», поэтому она фиксировала всё, что делала в предшествующие часы, включая описание приступов и галлюцинаций. Кроме того, она составляла обширные списки, в том числе треков в своей фонотеке, песен, которые её отец играл на губной гармошке, мебели в своём жилище, а также всего, что ей нравилось и не нравилось. Она вспомнила, что по крайней мере несколько сот раз записала слова песни, которую выучила в 17 лет, на всём, что было под рукой — обрывки бумаги, салфетки. Кроме того, по её словам, иногда она испытывала потребность многократно записывать одно и то же слово и однократно или несколько раз переписывать этикетки купленных товаров. Другой больной эпилепсией компульсивно печатал ежедневные отчёты о своих переживаниях. Хотя, как это обычно бывает при гиперграфии, плоды его труда не имели литературных достоинств. Прошлым вечером было прохладно, поэтому я открыл окно и выключил кондиционер. Спал я очень плохо. Просыпался примерно каждые два часа. Сегодня я повесил три картины на винты, которые вкрутил в стену. Я при этом так устал, что мне пришлось лечь. Я проспал два часа. Этот фрагмент буквально кричит о стремлении зафиксировать каждый миг, чтобы он не канул в чёрную бездну забвения. И быть понятым возможным читателем, включая самого себя, спустя какое-то время. Частое использование круглых скобок призвано гарантировать точную передачу смысла. По выходным — субботы и воскресенье. Я не хожу гулять. Значительная часть проанализированных нами письменных материалов имеет компульсивный характер, заключили Ваксман и Гешвинд с характерной для научных статей сдержанностью формулировки. Неврологи проследили корни гиперграфии вплоть до источника эпилептических припадков пациентов височных долей головного мозга. Они располагаются сразу за ушами, что закономерно для структур, обрабатывающих поступающую слуховую информацию, в том числе в так называемой области Вернике. отвечающие за восприятие речи. Они также имеют развитые связи с лимбической системой, которая порождает и перерабатывает эмоции. Гешвин считал одной из причин гиперграфии своих пациентов углубленный эмоциональный отклик, вследствие которого они чувствовали больше и острее, чем люди, чья лимбическая система не подвергалась регулярному воздействию электрических бурь в височных долях. «Представляется, — писал Гешвинд, — что отклонения в поведении, включая компульсивное писательство, являются результатом периодических пиков активности в височных долях, приводящих к изменению восприимчивости лимбической системы. Говоря земным языком, на пике эмоций, крайне заостренных вследствие повышенной активности лимбической системы, провоцируемой коротким замыканием в височных долях, человек вынужден заносить слова на бумагу, или экран, поскольку это кажется единственным способом облегчить страдания из-за безответной любви или трагической утраты, отверженности, войны или несправедливости. «Поскольку все события приобретают особую значимость», заключил Гешвенд, «пациенты часто спасаются тем, что фиксируют их на письме чрезвычайно многословно и крайне эмоциональным языком. Иногда в ход идут одновременно слова и рисунки». Ван Гог за 444 дня не только создал 300 художественных произведений, но и написал больше 200 писем, минимум на шесть страниц каждое, в которых описывал события каждого дня. У него также была эпилепсия. Если компульсивная потребность писать не дополняется талантом масштаба Достоевского, получается бостонский отшельник Артур Крю Инман. Годы жизни с 1895. по 1963. Отпрыск разбогатевшего на хлопке и тканях семейства из Атланты он перенес нервный срыв после двух лет обучения в Хайверфордском колледже и бросил учебу. Живя на деньги семьи, он в конце концов осел в Бостоне и принялся вести дневник, составивший в итоге 155 рукописных томов, содержащих свыше 17 миллионов слов. «Дневник Инмана. Публичная и приватная исповедь» в виде двухтомника на 1661 страницу был издан Harvard University Press в 1985 году и с достойной восхищения осторожностью аннотирован как «Один из величайших литературных курьезов нашей эпохи». Он включал не только историю самого Инмана, его страны и города, где он обрел приют, В купе с каждой мыслью автора о политике, революции, кошмарных снах и компульсиях. Но и истории молодых женщин, которых он нанимал в качестве рассказчиц. Они часами сидели в полутемной комнате и делились с ним подробностями своих биографий. Либби Смит, редактор дневника Инмана, потративший несколько лет на то, чтобы прочесть оригинал, помог Инману заполнить анкету, призванную выявить его личностные и поведенческие особенности. Он получил высокие баллы по параметрам «компульсивное внимание к деталям», которое проявилось в стремлении составлять списки и придерживаться строгого расписания, а также углубленность всех эмоций, идеи величия и ощущения особой судьбы. В совокупности они отражали или порождали разъедающую душу тревогу. успокоить которую можно было лишь, изливая на бумагу каждую мысль, каждое наблюдение, чувство и переживание. Сам Инман сказал о себе следующее. «Я живу в ящике фотографического аппарата, в котором сломался затвор, не работает светофильтр и стоит слишком чувствительная пленка. И все, что есть красивого или приятного, неизбежно фиксируется болезненно или искаженно». Элементарнейшие проявления сущего, солнечный свет и звук, неровные поверхности, умеренные дистанции преодолевают мои неэффективные барьеры и врываются в самые сокровенные уголки моей разрушенной крепости. И нет ни святилища, ни цитадели, где бы я мог укрыться от своей чувствительности, ни наяву, ни во сне.